Ну вот и я, сказал Коршунов, выпуская друга из объятий. Прямо с неба на вас свалился. Не ждал я тебя тут, улыбнулся Лобанов. Сам не ждал. Самолет мой пришел раньше. Связались с дежурным, он сводложил: "Сейчас придут твои ребята, давай мозговать. Какая тут ситуация пока?" Лобанов поднял с театралибр рассказывать: "В квартире его сейчас без шума не возьмешь», — закончил он. "Надо ждать до утра, когда выйдет». хмм С сомнением покачал головой Коршунов, что-то соображая про себя. За несколько минут до всех этих событий в квартире Глумова зазвонил телефон. Подошла соседка. "Сейчас узнаю", сказала она и положив трубку, направилась вглубь коридора. Там она постучала в одну из дверей и крикнула: «Василия "Василий к телефону. Нет его заразы", пробасила из постели Мария Федоровна. "Куда его Леша занес, не знаю". Минаида нивна повесила трубку и спугано сообщила, Его до сих пор вполне дома. Боже мой, что это значит? Мне почему-то безумно страшно. Так, мистер Ажровес поговорил её гость и сугрозы добавил. Дернула меня нелегкая сюда заскочить. Но да если бы знал, что он из больницы встречать нас приехал. Видишь, дура. Ему даже свиданку не дают. Значит, на крыльчике, он у них Его воз এনেх кличка на вокзалке ныли. Руки ещё коззятка припуталась. Ну ладно, раз так. Живым я им не дамся. Трупом вынесут, и ни одного меня. Он не стесняясь несней с Даниловны грубо выругался, потом мрачно взглянул на нее и, подумав, приказал одевайся. Швырни по улице, Разуй там свои деньги. Ещё бы что-то тяжелое в кармане повторил. Живым не дамся. Скрипнов мимо Эльданиловна метнулась в переднюю. Так что будем делать? нетерпеливо спросил Лобанов. Она еще, наверное, стоит там в подъезде. Нет, сказал Сергей, взглянув через его плечо на противоположную сторону улицы, откуда храмов, в этот момент махнул рукой. Подъезд свободен. Лабанов быстро оглянулся. И окна никого нет, добавил он. Тогда пошли, решительно произнес Коршунов. одного водителя во двор, твоему сотруднику. Храмов с другим остаются около подъезда. А мы с тобой давай поднимемся. Надо быть ближе к объекту. Мало ли что. Возьми фонарь. Они торопливо пересекли улицу и, предупредив Храмова, стали медленно то и дело прислушиваясь подниматься по полутёмной лестнице. При этом оба не разговаривались, переложили пистолеты в карманы пальто, перевели их на боевой взвод. Лестница была полна холодной, звенящей тишины, сотканной из десятков знакомых, далеких и посторонних звуков. Где-то играла музыка, плакал ребенок, стрикала хвойная машинка, вдруг жалобно мяукнула кошка. Все это было понятно знакомо. Все это было тишиной на этой полутемной, пустой уходящей вверх лестнице. Когда друзья достигли площадки второго этажа, где-то наверху неожиданно звякнул замок. Тихо открыт на дверь в коробке Луч света скользнул по лестничному проему и тотчас исчез. Дверь наверху бесшумно прикрыли, и снова воцарилась тишина, только плакал ребенок, и далеко-далеко играла музыка. Друзья замерли. Луч света указал точно: дверь открыли на четвертом этаже. Сергей первым отделился от стены и стал красться вверх по лестнице. Лобанов последовал за ним. Вот и третий этаж. Здесь вместе снова затаив дыхание прислушались. И неожиданно до них донеслись чьи-то осторожные едва различимые шаги. Человек двигался вверх по лестнице, вверх, а не вниз. Сергей, наклонившись к Лобанову, прошептал: "Ты осмотрел чердак?" Тот досадливо покачен головой, тогда вперед!» — тихо произнес Сергей: "Они стали подниматься по лестнице. Неожиданно наверху послышалась какая-то возня, затем металлический ляск, и снова всё стихло. "Он на чердаке", сдавленным голосом воскликнул Лобанов. И оба, уже не заботясь о производимом ими шуме, перепрыгивая через ступени, устремились вверх по лестнице. Они проскочили четвертый этаж, затем пятый. Лестница теперь, правда, другая, железная, узкая, вела дальше прямо под потолок и заканчивалась железным люком. Бабанов уперся в него плечом, и хотел уже было откинуть его и вскочить на чердак, но Коршунов резко оттолкнул друга: "Ты что, глухо бросило? А если?" пригнись. Сергей с силой отбросил крышку люка и быстро отпрянул в сторону и тут грохнул выстрел.